Екатерина во что бы то ни стало решила рожать, чем бы это ей не грозило. Григорий Орлов был ее второй настоящей после понятовского любовью, если даже не первой по значимости. Итак, она решила родить ребенка от любимого человека. Первые месяцы до конца 1761 года скрывать свое положение Екатерине было нетрудно, так как она не находилась в центре внимания. Императрица Елизавета часто болела, и никому до нее дела не было. Мысли придворных были заняты не амурами Екатерины, а вопросами престола наследия, кому после Елизаветы достанется трон. Мнения разделились. Одни считали, что престол должен наследовать Петр Федорович, другие хотели, чтобы императором был объяв Малолетний Павел Петрович, а соправителями при нем были объявлены оба родителя. Третьи считали, что регеншей при Павле должна быть одна Екатерина, а Петра Федоровича следует отправить обратно в г а л ш т и н и ю Были и такие, которые считали, что наследовать русский престол должна одна Екатерина, потому что Петр был не способен к управлению государством. Пока пикейные жилеты судили и редили, роды приближались». Екатерина очень опасалась, что муж узнает о ее беременности, но пока все шло нормально. В начале апреля 1762 года Екатерина почувствовала, что срок совсем близок, и сказала об этом своим приближенным. «Что делать?» Тогда ее верный слуга Василий Шкурин придумал выход. Он поджег свой дом, и завзятый пироман Петр Федорович удалился из дворца, чтобы полюбоваться на пожар. Екатерина тем временем родила мальчика, которого назвали Алексеем. Его тут же спрятали, и секрет был сохранен вполне. Сначала он воспитывался в семье того самого Шкурина, как его племянник. Отец и мать часто навещали сына, отправляясь в сумерки в простой карете, сопровождаемые только одним лакеем. Пётр Фёдорович до самой смерти так и не узнал, что у него есть ещё один сын. Между тем, 25 декабря 1761 года скончалась императрица Елизавета, и к власти пришёл Пётр Фёдорович под именем Петра Третьего. Он совсем распоясался в отношениях с женой. В присутствии слуг называл её дурой, заставлял её вставать при своём появлении и так далее. Петр III ни от кого не скрывал, что хочет постричь Екатерину в м о н а х и н и и заключить Павла в тюрьму, а самому жениться на Елизавете Воронцовой. Он решил, по примеру своих предков, жениться на русской девушке, чтобы Россия имела природную царицу. Над Екатериной нависла серьезная угроза. Были у него и политические ошибки. В это время Григорий, Алексей и Федор Орловы начали призывать Екатерину совершить дворцовый переворот. Она долго не соглашалась, но из опасения, что п ё т р III действительно женится на Воронцовой, все же дала добро. И братья деятельно приступили к осуществлению заговора. Штаб-квартирой путчистов стал дом банкира Кнутсена, где проживал Григорий. Его братья Алексей и Фёдор, служившие в гвардии, из-под воль подговаривали своих солдат к совершению переворота в пользу Екатерины. Эта пропаганда подкреплялась небольшими денежными суммами, которыми сужали Екатерину иностранные банкиры, заинтересованные в том, чтобы именно Екатерина пришла в России к власти. Наконец, настали решающие дни. 12 июня 1762 года Пётр III уехал в Араньенбаум, а 17 июня Екатерина прибыла в Петергоф. Пётр Фёдорович, видно, о чём-то догадывался, так как приставил Григорию Орлову соглядатая, офицера Перфильева. Он-то и раскрыл заговор. Капитан Пасек, деятельный участник переворота, был арестован. Медлить было нельзя ни минуты. В пять часов утра Алексей Орлов увёз Екатерину в Петербург. На полпути они встретили Григория Орлова и князя Борятинского. Все вместе они направились в казармы Измайловского полка. Здесь под бой барабанов построили солдат в каре, и Григорий Орлов выкрикнул. «Да здравствует императрица Екатерина! Самодержица Всероссийская!» Появился священник и привел воинство к присяге новой императрицы. Присягая Екатерине, солдаты целовали ей руки, ноги и подол платья. Затем, сопровождаемая присягнувшими ей измайловцами, Екатерина направилась в с е м ё н о в с к и й полк, где произошла та же церемония. После присяги семеновцев она прибыла в сопровождении толпы в Казанский собор, где и была провозглашена императрицей. Впоследствии ей присягнули сенат и с и н о д Победа была полная. Историк Ключевский так писал об этих событиях. «Все делалось как-то само собой, точно чья-то незримая рука заранее все пригладила, всех согласила и вовремя оповестила». Нет, не само собой все делалось. Княгиня Дашкова, кстати сказать, родная сестра Елизаветы Воронцовой, говорила, «Мы хорошо приняли свои меры». 28 июня Петр III, узнав, что Екатерина объявила себя императрицей, отплыл в Кронштадт, надеясь на помощь местного гарнизона. Однако его не пустили в крепость, заявив, что в России больше нет императора. Фельдмаршал Миних предлагал Петру Третьему отправиться в Пруссию, где стояла 80-тысячная русская армия, но тот отказался, и Петр Федорович сломался. Он заперся у себя в каюте вместе с Воронцовой и приказал плыть обратно в Оранианбаум. На следующий день, 29 июня 1762 года, Петр Третий отрекся от престола в пользу своей жены и просил отпустить его в Галштинью со своей любовницей Воронцовой. Но на родину его не отпустили и перевезли на мызу Ропша. Екатерина намеревалась заключить с в е р г н у т о г о мужа в Шлиссельбургскую крепость, но пока она пребывала в раздумьях, из Ропши пришло сообщение, что п ё т р Третий убит. Алексей Орлов специально затеял с ним ссору, произошла пьяная драка, в результате которой п ё т р Федорович погиб. Цареубийца затем оправдывался. «Матушка, милосердная государыня, как мне изъяснить всю правду? Не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, если ты нас не помилуешь». Никто и не думал, как поднять руку на г о с у д а р е но он заспорил за столом с князем Борятинским. Не успели ему разнять, а его уже не стало. Екатерине смерть Петра III была только на руку. Официально же объявили, что император умер от банального геморроя. В манифесте так было и написано. Бывший император волею Божией внезапно скончался от геморроидального припадка и при жестокой боли в кишках. За его убийство никто наказание не понес. Петра III похоронили в Александроневской лавре. Он процарствовал всего 186 дней. В гробу лежал человек с черным от побоев лицом. По Петербургу сразу же пошли слухи, что император с п а с е охоронит царского арапа Камердинера, убитого вместо него. Это дало повод к невиданному в истории самозванничеству. Петров III насчитывалось в России около двух десятков, это не считая Пугачева. Двое объявились даже на Балканах. Один из них, некий в доску пропившийся капитан Оренбургского гарнизона, заявил прямо «Хочу сказаться государем Петром Федоровичем, может, какой дурак и поверит». А Емельян Пугачев начал настоящую крестьянскую войну. Прусский король Фридрих II высказался так. «Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого посылают спать». Так закончился жизненный путь Петра III, по сути, несчастного человека, не знавшего ни радостей жизни, ни настоящей любви. Ему было всего 34 года. Ключевский писал, «Так закончилось это самое веселое и самое деликатное из всех нам известных, не стоившее ни одной капли крови, настоящая дамская революция». Тут маститый историк был неправ. Кровь одного человека, императора, все же пролилась. И, конечно, веселого тут было мало. На русском престоле оказалась чистейшая немка. 30 июля для снятия накала страстей среди военных были открыты все питейные заведения Петербурга. В общем, вся эта революция закончилась грандиозной пьянкой. Так произошел государственный переворот в России 1762 года. Екатерина не только отобрала трон у своего мужа Петра III, но и у сына Павла, который должен был наследовать его после отца. Екатерина, убив Петра III чужими руками, в точности повторила злодеяние Иоанны Неаполитанской, которая была ее кумиром. Круг замкнулся, и теперь она могла поступать так, как ей заблагорассудится, в том числе и в любви. Закончим эту историю рассказом о дальнейшей судьбе фаворитки Петра III Елизаветы Воронцовой. После ареста и убийства Петра Федоровича она была сослана в п о д м о с к о в н ы е имение своего отца, лишена ордена святой Екатерины, который вручил ей Петр III, и звания камер Фрейлины. Впоследствии Екатерина II купила ей дом в Москве, чтобы она уже ни с кем дела не имела и жила в тишине, не подавая людям много причины о себе говорить. В 1765 году Елизавета вышла замуж за полковника Полянского и родила ему дочь Анну и сына Александра. Предположение о том, что п ё т р III был импотентом, подтверждается. Детей у них с Воронцовой не было, а стоило ей выйти замуж, как детки сразу же появились. Скорее всего, п ё т р III любил Воронцову чисто платонически, за то, что о н а б ы л а самым близким ему человеком и р а з д е л я л а все его взгляды. И они оба были обижены людьми. Петр Федорович страдал из-за своего морального уродства, а Елизавета – из-за физической неполноценности. По-видимому, это их изближало. Умерла Воронцова в 1792 году и была похоронена рядом с Петром III в Александро-Невской лавре. Итак, Екатерина стала императрицей. Григорий Орлов, фактически возведший ее на трон, стал самым близким ей человеком. Он участвовал в перевороте не только из-за любви к приключениям, но и из-за любви к женщине, Екатерине. Если до этого они встречались тайно, то теперь скрываться стало не от кого. В этом подношении характерен такой эпизод. В день переворота Екатерина Дашкова вошла в комнату Екатерины, И каким же было ее удивление, когда она увидела Григория Орлова, лежавшим на канапе и вскрывавшим пакеты, предназначенные для Петра т р е е г о Ее удивление еще больше возросло, когда она, вернувшись, увидела перед канапе, где лежал Орлов, столик, сервированный на три персоны. Вошедшая Екатерина пригласила их с Орловым к столу. Только тогда Дашкова сообразила, что перед ней сидят «любовники». Он называл царицу на «ты», обнимал и целовал ее при посторонних, позволяя при этом такие вольности, что все краснели, а у Екатерины выступали слезы на глазах. Французский посланник Беранже писал из Петербурга. «Чем более я присматриваюсь к господину Орлову, тем более убеждаюсь, что ему только не достает титула императора. Он держит себя с императрицей так непринужденно, что поражает всех. Говорят, что никто не помнит ничего подобного ни в одном государстве со времени учреждения монархии». Не признавая никакого этикета, он позволял себе в присутствии всех такие в о л ь н о с т и с императрицей, каких в приличном обществе уважающая себя куртизанка не позволит своему любовнику. Наблюдательный француз отмечал, он обращается иногда со своей государыней, как со служанкой. Иногда он закатывал ей грандиозные скандалы, в сердцах на много дней уезжая охотиться, пока от Екатерины не приходило письмо с просьбой о примирении. Но она не смела остановить Орлова, потому что любила его и боялась. Ещё больше боялась императрица Гвардии, стоявшей за спиной Григория, которая в любой момент могла сбросить её с трона, так что приходилось терпеть. Да и сам Орлов открыто заявлял Екатерине, что если он с братьями захочет, то так же легко свергнет её, как возвёл. Однажды он сделал такое заявление в компании, допустив, что достаточно месяца, чтобы скинуть Екатерину с престола. На что гетман Кирилл Разумовский ему ответил «Может быть, мой друг, но зато и н е д е л и не прошло бы, как мы бы тебя вздёрнули». Да, немало было людей, готовых самого Орлова скинуть в грязь или даже убить, ибо он явно зарвался. Но об этом потом, пока же Екатерине следовало поторопиться с ее коронацией. За дело взялся неизменный Григорий и справился с порученным ему делом очень хорошо. Прямо в день коронации капитан Орлов был произведен в генерал-поручики, назначен генерал-адъютантом, возведен в графское достоинство, награжден орденами Андрея Первозванного и Александра Невского, Назначен шефом кавалергардского полка и подполковником конного полка. Карьерный взлет 28-летнего Григория Орлова был стремительным. Кроме этого, он получил от Екатерины II крупную сумму денег. Ему были отписаны Мызы Ропша и Гатчина с несколькими селами и деревнями, населенными тысячами крепостных крестьян. Екатерина тоже попросила австрийского императора Франца I пожаловать Орлову титул князя Священной Римской империи. Наконец ему был пожалован медальон в форме сердца, усыпанного бриллиантами, с портретом императрицы, с правом носить его в петлице. Не были обойдены щедрыми наградами и другие участники заговора – братья Алексей и Федор Орловы, Екатерина Дашкова, вахмистр Григорий Потемкин и другие лица, составлявшие партию Екатерины. Одних денег было роздано гвардейцам и солдатам в 800 тысяч рублей. Став русской царицей, Екатерина II отчетливо осознавала, что она, немка, заняла российский трон незаконно. Как же выйти из этого положения? Как ей породниться с русскими? То ли ей кто-то подсказал, то ли она сама вспомнила, что в Шлиссербургской крепости вот уже как 20 лет томится Иван Антонович, законный русский император, которого свергла Елизавета. Он был внуком царя Ивана V, и Екатерина II в 1762 году решила выйти за него замуж. Но она сначала пожелала взглянуть на своего жениха. Посетив его в крепости, она ужаснулась. В свои годы он мог произнести лишь несколько связных а н фраз. Его не выпускали на воздух, и все занятие взрослого мужчины с мозгами ребенка заключалось в игре с материнскими драгоценностями. Вопрос о женитьбе отпал сам собой. Бедный Иван Антонович так и остался в заточении, пока в 1764 году его не убили охранники, когда поручик Мирович попытался освободить принца, чтобы сместить Екатерину II с трона. И таких заговоров против Екатерины было немало на ее веку. Что ей в этой ситуации оставалось делать? Григорий Орлов, отец ее ребенка, вот выход. Если они поженятся, то она станет ближе к русскому народу. Сам же Гришка тоже был не против. Сам же Гришка тоже был не против. Наоборот, он даже настаивал на этом. И тут возник новый заговор, направленный, правда, не против Екатерины, а против Орлова. Конечно, не все были довольны тем, что Григорий Орлов собирался жениться на императрице. Да и сама Екатерина опасалась, что Орлов может занять трон, а она станет просто его женой. В качестве главного заговорщика против Екатерины с Орловым выступил секунд-ротмистр Фёдор Хитрова, который поделился своими соображениями со своим двоюродным братом-поручиком Ржавским. Он рассказал ему, что привлёк к заговору ещё двух офицеров – Лосунского и Расславлева. План был таков. Просить государыню не выходить замуж за Григория, а в случае ее несогласия перебить всех братьев Орловых. Перепуганный Ржевский рассказал об у с л ы ш а н н ы м Алексею Орлову, и ф ё д о р а Хитрова арестовали. В Москве и Петербурге начались волнения, срывали портреты Екатерины с триумфальных арок, воздвигнутых в честь ее коронации, неспокойно было и в гвардейских полках. В мае 1763 года Екатерина II поручила Василию Суворову, отцу знаменитого полководца, произвести негласное следствие по этому делу, рекомендуя при этом поступать весьма осторожно, не тревожа ни город и сколь можно никого. Следствием было установлено, что Федор х и т р о в с небольшим числом заговорщиков винил во всем происходящем Алексея Орлова, так как Григорий глуп, а больше всего делает Алексей, и он великий плут и всему оному н делу причиною. Было также установлено, что на жизнь Екатерины заговорщики покушаться не намеревались. Их целью были только братья Орловы. Поэтому Екатерина ограничилась тем, что сослала Федора Хитрова в его имение в Орловской губернии, где он и умер в 1 7 7 4 Существует и другая версия заговора Хитрова. Заговорщиков просто обошли наградами. Вот вам и мотив. Завистники, короче, а не революционеры. Тем не менее, Екатерина пребывала в раздумье. «Выходить ей замуж за Орлова или нет?» С одной стороны, нарушить данное слово было нехорошо. Все-таки она обещала ему, что выйдет за него замуж в случае удачного переворота. Заговор удался, и Григорий сделал все, чтобы Екатерина взошла на трон. Да и с русскими п о р о д н и ц ь с ей было необходимо. Возможно, Екатерину останавливало и чисто женское соображение. При своей л ю б в и о б и л ь н о с т и она не была уверена, что сохранит верность Григорию. Так, пребывая в сомнениях, она передала это дело на рассмотрение Сената. На этом историческом заседании встал граф Панин и сказал, «Императрица может делать все, что угодно, но госпожа Орлова не будет нашей императрицей». В этом графа Панина немедленно поддержал украинский гетман Кирилл Разумовский. Зачем он это сделал, было и так понятно, ведь он тоже ухлёстывал за Екатериной. А что касается заявления Панина, то поговаривали, что оно было инспирировано самой Екатериной, не желавшей этого бракосочетания. Осознавая опасность такого поворота событий, Екатерина заявила Орлову. «Друг мой, я люблю тебя, но если я обвенчаюсь с тобою, нам грозит участь Петра т р е т ь е Таким образом, она защищала его от убийства, а себя от мятежа с непредсказуемыми последствиями. Но Орлов не отставал. Раз уж официально жениться на Екатерине было нельзя, то он требовал уже тайного венчания, ссылаясь на пример императрицы Елизаветы и Разумовского. Далее была уже известная нам поездка канцлера Воронцова к Алексею Разумовскому, марганатическому супругу императрицы Елизаветы. Тот показал канцлеру документы о венчании, а потом сжёг их в камине. Таким образом, прецедент был уничтожен, за что Екатерина II была безмерно благодарна Разумовскому. Итак, Екатерина нарушила данное слово и отказалась выходить замуж, хотя по-прежнему была влюблена в красавца-гвардейца. Женская логика в данном случае ни при чём. Один трезвый расчёт, одна политика – Но то, что императрица все же продолжала любить Орлова и спать с ним, вселяло в него надежду. А вдруг она еще передумает? Екатерина тоже думала и пришла к выводу, что вступать в брак с русским совсем не обязательно. Лучше проводить русскую политику и содержать в любовниках русских мужчин. Кстати, среди всех многочисленных любовников императрицы не было ни одного иностранца. А потом был эпизод с избранием королем Польши Станислава Понятовского. Вообразив, что сделав своего бывшего фаворита польским королем, Екатерина выйдет за него замуж, Орлов кричал «Я вам не позволю сделать королем вашего бывшего любовника» и стучал кулаком по столу. Императрица еле утихомирила его, и Понятовский был избран королем Польши. Но такая коллизия имела право на существование, жени. с е к а т е р и н ы на Понятовском, мы бы до сих пор были с Польшей единым государством. Другое дело, что Екатерина сама этого не хотела из чисто политических соображений. А пока Екатерина II деятельно продвигала Григория Орлова по службе. По примеру Екатерины, он завел переписку Жан-Жаком Руссо, Дидро, стал много читать, благоволил к л о м о н о с о в у Фанфизину и Кулибину, стал президентом Вольного экономического общества». Григорий Орлов прославился еще и своей противоэпидемической деятельностью. Когда в 1771 году в Москве вспыхнула чума, то именно его Екатерина II отправила для борьбы с ней. По другой версии, он отправился туда добровольно. Чума – страшная болезнь, и ее на Руси боялись больше всего. В сентябре этого года смертность от чумы в старой столице достигала более тысячи человек в день. Служилое дворянство разбежалось по своим подмосковным имениям. В сентябре столицу оставил и московский главнокомандующий фельдмаршал Пётр Салтыков. В Москве воцарилась анархия. На следующий день в городе начался бунт. поводом к нему послужил запрет архиепископа целовать икону чудотворной боголюбской богоматери. Был убит архиепископ Авмросий. В Москве Орлов действовал не репрессиями, а умиротворением, увеличил число больниц, а крепостным, работавшим в них, обещал вольную, выздоровевших же приказал снабжать бесплатной едой и одеждой. Был открыт приют для детей, оставших сиротами, сожжено более трех т ы с я домов, в которых ютились больные, а ш е с т ы с я ч домов подвергнуты дезинфекции. с м е р т н казни предали лишь четверых убийц архиепископа Авмросия, а более 170 смутьянов и бунтовщиков высекли розгами, а затем отправили на галеры. Больше никого не трогали, хотя в беспорядках принимали участие тысячи человек. Григорий Орлов вернулся в Петербург как победитель чумы, которая грозила перекинуться и на другие города России. Екатерина II приказала отчеканить в честь своего фаворита золотую медаль с надписью «И Россия таковых сынов имеет». В память деяний Григория Орлова в царском селе была воздвигнута триумфальная арка, на фронтоне которой были выбиты слова – «Орловым от беды избавлена Москва». За этот подвиг императрица щедро наградила Григория. Помимо этого, он получал большие суммы на свои именины и в день рождения. Но Григорий Орлов уже успел надоесть императрице, и пока он был в Москве, она на несколько дней приблизила к себе красивого поляка Высоцкого. Вернувшись из Москвы, Орлов снова занял место фаворита, но его дни как любовника были уже сочтены. Дело в том, что Екатерина II целых семь лет терпела неверность Орлова, покрывала его амуры и даже одаривала землями м у ж е й р о г о н о с о в Она просто терпела его выходки в воздаяние заслуг Орлова, возведшего ее на трон. Так или иначе, о Екатерине надоели все эти похождения, и она решилась на разрыв с Орловым. Тем более, что объявился приятный молодой человек, Васильчиков. Свою роль сыграло и то, что Екатерина за эти 10 лет уже укрепилась на троне и больше не боялась ни Орлова, ни гвардии, стоявшей за ним. Свою роль сыграло и то, что Екатерина за эти 10 лет уже укрепилась на троне и больше не боялась ни Орлова, ни гвардии, стоявшей за ним. Теперь гвардия была на ее стороне. Кроме того, вскрылись и факты казнократства. Григорий-Орлов, получив 2 миллиона рублей на усовершенствование русской артиллерии, «один миллион прокутил с дамами легкого поведения». Григорий боялся потерять свое положение при императрице. В гневе он кричал, что убьет Екатерину, ее нового любовника. Однако Екатерина II запретила ему въезжать в столицу и велела удалиться в подаренную ею гатчину». Потом она стала засылать к Орлову гонцов с различными предложениями, как то выйти в отставку со 1 5 0 т ы с я ч н а ежегодной п е н с и и при условии, что не станет жить в Петербурге. Она все еще боялась Орлова, какой-нибудь его дикой выходки, а пуще всего того, что на содержании у Григория состояло более тысячи гвардейцев. И она предпочла уладить дело миром. Когда она попросила его вернуть ей бриллиантовый медальон, то он вынул из него камни и отослал ей, заявив, что отдаст его только тому, кто вручал. Что думал обо всей этой истории Григорий? Клял ли он себя за неверность императрицы или корил ее? Мы не знаем, но что это было для него ударом, это точно. Екатерина тоже в этом отношении была не подарок. Переговоры шли долго и нудно. посредничал в них брат Григория Орлова Иван. Сошлись на том, что кроме ежегодной пенсии Орлов получает единовременно 100 тысяч рублей на покупку дома и разрешение проживать в любом из подмосковных дворцов Екатерины II. Кроме того, ему было подарено 10 тысяч крепостных, огромный серебряный французский сервиз и недостроенный мраморный дворец в Петербурге. Наконец, государыня вручила ему рескрипт об утверждении его в графском достоинстве Священной Римской империи. Тем не менее, Григорий Орлов не сдавался. Он уже привык, что Екатерина принадлежит ему. Вернее, еще не отвык от мысли, что она не его. Он продолжал засыпать ее письмами, посылал к ней своих братьев и из Гатчины уезжать не собирался. После долгих раздумий в конце 1772 года Григорий неожиданно, несмотря на запрет царицы, появился в столице. Он остановился у своего брата Ивана и на следующий же день был принят императрицей. О чем они говорили, неизвестно. Ясно только одно – Екатерина от своего не отступилась. «Вечером того же дня посетил притоны разврата и открыто кутил с публичными женщинами», – докладывали Екатерине «доброхоты». «Нет, он был неисправим». В начале 1773 года Орлов уехал в Ревель, где намеревался провести всю зиму, но уже через два месяца вернулся в Петербург. Его мучила неопределенность собственного положения. Наконец, Екатерине надоела вся эта маята, и она издала указ, в котором говорилось «Наше желание есть, чтобы вы ныне вступили паки в отправление дел наших вам порученных». То есть, с одной стороны, она пожалела Григория, видя, как он страдает, с другой, не могла поступиться своей женской гордостью. Раз уж прогнала его, значит, прогнала. Наверное, здесь были еще и практические соображения. Орлов был готов к совершениям на государственной службе, чем ранее это доказал. А Васильчиков оказался полным ничтожеством. Екатерине II в этот момент не на кого было положиться. Итак, бывший фаворит возвратился ко всем своим прежним обязанностям, кроме одной – любовника императрицы. Казалось, фортуна опять повернулась к нему, но это было не так. С 1 7 7 3 его влияние при дворе начало стремительно падать. Осознав, наконец, что прошлого не вернешь, Григорий Орлов в 1775 году подал в отставку. Наступила эпоха нового фаворита Екатерины II – князя Потемкина. Орлов уехал за границу, долго путешествовал по Европе, поражая чужеземные столицы своим роскошным образом жизни и пугая карточных игроков огромными ставками. Он повстречался в Париже со своим давнешним корреспондентом д э н и Дидро, который сравнивал Орлова с котлом, который вечно кипит, но ничего не варит. Вернувшись через год в Петербург, он занял положение, напоминающее положение Розумовского в царствовании императрицы Елизаветы при ее новом фаворите Шувалове. При дворе его называли просто «князь». С Екатериной II у него установились, если не дружеские, то вполне приемлемые отношения. В ответ на подаренный ему мраморный дворец, Орлов преподнес царице на день именин алмаз Надир-шах, за который он уплатил 460 тысяч рублей. Ныне этот знаменитый алмаз под названием «Орлов», вделанный в скипетр русских царей, хранится в Алмазном фонде России. Императрица, несмотря на то, что у нее был новый фаворит, с теплотой вспоминала об Орлове. В 1777 году князь женился на своей кузине, фрейлине и м п е р а т р и ц ы Зиновьевой. Ему в ту пору было 43 года, мужчина в полном расцвете сил, а Зиновьевой – 18 лет. Она к тому времени уже имела множество женихов. Но кто сравнится с Орловым? Их любовь была взаимной. Молодая женщина писала своему брату Василию «Я люблю его, как никого не любила, и очень счастлива». Екатерина II, окончательно избавившись от матримониальных притязаний о р л о в ы на радостях зачислила Зиновьеву в стад с дамы и подарила молодым на свадьбу массивный золотой сервиз. Медовый месяц они провели в Швейцарии, а потом вернулись в Петербург и вели тихую, ничем не примечательную жизнь». Князь Орлов редко появлялся при дворе, он смирил свою гордыню и буйный нрав. В 1780 году князь и княгиня снова выехали за границу, так как молодая женщина не домогала и ей был показан теплый климат. У нее была какая-то легочная болезнь, и заграничные светила медицины, к которым обращался Орлов, не смогли спасти его жену. Княгиня Орлова умерла в Лазанье в 1782 году. Смерть жены сильно подействовала на Григория. Кажется, он любил ее по-настоящему. Князь затасковал, заболел и стал проявлять признаки умственного расстройства. Спустя год он скончался на 49-м году жизни. Екатерина II писала по этому поводу. «Хотя я и была подготовлена к этому ужасному событию, но не скрою. Оно глубоко опечалило меня. Я ужасно страдаю». Порвав с Орловым, императрица решила поставить производство любовников-фаворитов на поток. Екатерининские фавориты находились на положении о д а л и с о к в гареме турецкого султана. Екатерина II расставалась со своими любовниками по разным причинам, но ни один из них не был подвергнут опале, даже если государыня уличала его в измене. Всех их она щедро одаривала чинами, титулами и деньгами. Они в первый же день получали звание флигель-адъютанта, мундир с бриллиантовым аграфом и 100 тысяч рублей на первое время. Если же любовник устраивал императрицу по всем статьям и задерживался надолго, то за этими милостями следовали многочисленные подарки, множество крепостных и даже особое благословение митрополита. Немного о сексуальности Екатерины II, а вернее ее гиперсексуальности или нимфомании. Ее всю жизнь одолевали плотские страсти, и дело здесь не только в дурной наследственности, дело в ней самой. Екатерина не была привлекательна от природы. Для привлечения мужчин она использовала свое служебное положение, возвышая своих любовников. Она признавала только красивых мужчин и предъявляла к ним г е р к у л е с о в ы требования. Став императрицей, она проводила строгое разграничение между любовниками, которым, как ни странно, оставалось морально верно долгие годы, и игроками на один сезон, которые лишь ублажали ее в постели». Современники отмечали ее женскую привлекательность и сладострасти. Зная интимную жизнь Екатерины Великой, можно сказать, что она стопроцентная нимфоманка. Психически это, наверное, очень тяжело. И морально, надо полагать, тоже.